Я был так ошеломлен, что выронил коробок спичек и только потом обратился в бегство. Но в потемках, тщетно отыскивая дверь, наткнулся на стенку. — На помощь! метр дашь с ног! Здесь Артур! — продолжал вопить Уинстон. Я был не в состоянии оценить комизм происходящего, а тут еще раздался в рукла Юпитера, который и вовсе заглушил. Мои объяснения. Наконец я нащупал дверь, но стал дергать ее не в ту сторону и, потеряв голову, сам заголосил. «На помощь! На помощь! Меня заперли! Я не могу выйти! Смелее, Уинстон! Держитесь! Я иду!» — раздался голос мэтра Дарснука. Терзаемая мной дверь каким-то чудом открылась, и я ринулся через кабинет естественных наук такой же темный, как ком Уинстона, опрокидывая на своем пути населенные змеями колбы, и целые стада чучел, а кругом звенело разбиваемое стекло и грохотала мебель, на которую я наталкивался. Мча с зигзагами через весь этот разгром, я рванулся в какой-то двери, распахнул ее и устремился туда, где по моим расчетам находился коридор. В это мгновение меня ослепила вспышка магния. Я от шарахнулся и наугад попятился, как оказалось в нужном направлении. Была секунда, когда я решил, что попался, потому что, нажав на грушу, мэтр даш с ног торжествующе завопил. Он в моих руках Хуинстон! Это означало, что ему удалось сделать фотографию. потом я не раз размышлял о странном поведении этра даснока ему довольно было протянуть руку чтобы схватить меня как кролика за шкирку но думаю прежде всего о своей науке он с поразительным хладнокровием предпочел сделать фотографию сдается мне что кое какая лже наука и сегодня вот так упускает добычу ради ее тени но это уж другая история Много часов подряд пролежал и на своей балке, Мало-помалу успокаиваясь, но смутно опасаясь всяческих бед. Мне не повезло и с Уинстоном, и с мэтром Дарснаком, И зачем только понадобилась учителю еще одна фотография. После бессонной ночи весь понедельник Двадцатого августа я то впадал в дремоту, то и знавал от нетерпения. С утра до вечера по Малвинору бродили люди. Я слышал глухой шум и топот ног. Джеймс совсем охрип. очевидные известия о таинственных окровавленных руках уже широко распространилось, А новый фотографический успех мэтра Дарснака дал новую пищу скептицизму и противоборствующим страстям. Я не мог дождаться минуты, когда смогу наконец спуститься в кладовую. У меня были все основания надеяться, что у Уинстон больше не обманет моих ожиданий. Он и в самом деле явился туда раньше меня, и при том в совершенной ярости. ну -с. Что ты делаешь здесь, в эту прекрасную звездную ночь? И какая муха тебя укусила? С чего тебе вздумалось разыгрывать призрака? Мы были на волосок от катастрофы, ты неисправим. — У меня пропали штаны, Уинни. — Штаны? Так значит, мне это не приснилось? Я стал объяснять, оправдываться, а под конец твердо сказал. — Разве я мог предвидеть... что вы станете кричать не своим голосом, только от того, что я попрошу вас старые штаны. Даш с ног оказался храбрее вас. Удар попал в цель. Уинстон был задет. «Хорошие шоточки ты шотишь заявил он. «Поставь себя на мое место. Я считал, что ты уже удрал. И вдруг меня будет какая-то девчонка и требует, чтобы я дал ей штаны». — Конечно, я подумал, что это очередная проделка Артура. Подумал, это сильно сказано. Я был не в состоянии о чем-нибудь думать. — Вспомни, какая обстановка царит в Малвеноре с тех пор, как ты заявился Мы путаем настоящих призраков с подделками, и так каждый день.